Глава 8. Чтобы уменьшить время реакции на подвохи, которые могла подкинуть протопрограмма, Павел начала новой волны ожидал прямо в МКП. Мобильные комплексы столпились вокруг посадочных площадок, Но на Дракары пока грузиться не спешили. Никто не мог предугадать, пешим строем они пойдут или надо будет срочно десантироваться. Пришельцы могли так надавить на выдвинувшихся защитников Владивостока, что тем могла срочно понадобиться помощь. Из укреплений, возведенных на бельшейке полуострова Муравьёва-Амурского, вышли два бронированных кулака. Танки, пехота на БМП, ствольная и реактивная артиллерия. Павел, пролистывая список частей, принимавших участие в операции, прикинул, что силы людей раз в десять численно превосходят ту орду, которую обычно выставляют пришельцы. Но полковник на собственной шкуре знал, что это преимущество мнимое. Одна удачно прорвавшаяся вертушка без проблем в фарш превратит отделение той роту пехоты. Однако при взгляде сверху на расползающейся по дорогам колонны с техникой душу охватывал восторг от масштабности происходящего. Впереди двух группировок двигались Мухтары и Титаны, готовые зарубиться с пришельцами лоб в лоб. Корпус на корпус, броня в броню, кость в кость. А за разномастными подразделениями ползли тяжелые тягачи инженерных войск. За ними следовал арьергард из МКП, а сверху две этих змеи из стали прикрывала туча дронов. Из них разведывательных меньше половины. Остальные вооружены и несли на подвесках ракеты это мое сердце, на этот раз у нас разборка затянется». Видеотрансляция шла на все МКП часовых, и не только павлов захлестнул масштаб действа. Вот Малой не смог удержаться от реплики. Павел не стал говорить о том, что обычно, чем больше техники людей на поле боя выгоняют, тем выше потери. Крупные замесы требуют жертв. «Разведчики вышли в заданные координаты», сообщил Уаров и сразу передал картинку с дронов. «У пирамид, в принципе, творилось то, что обычно». Шеренгами выходили вертушки и топтуны, выползали шары подземок, тучами роились капли. Но типа противников пока видно не было, и это сильно напрягало. Без хотя бы визуальной информации о них люди не знали, к чему им надо готовиться. Новые разведчики, сделанные на базе инопланетных технологий, показали себя с самой лучшей стороны. Носились они с бешеной скоростью, картинка была очень дёрганой. Небо, полоса Земли, шеренга построившихся вертушек, снова уголок неба. От разглядывания пестрящего частой смены кадров видеопотока, которые они передавали, у полковника задергался левый глаз. Но огромным плюсом стало то, что обновленные разведчики могли летать прямо над головами у пришельцев и летать относительно безнаказанно. Массивные башни топтнов не успевали за их стремительными маневрами. Однако пришельцам было, чем ответить на дерзкий налет, на перерез разведдуроном кинулись вертушки. Трансляции начали гаснуть одна за другой и полковнику пришлось довольствоваться передачей, которая велась на большом отдалении от пирамиды. Детали на ней уже не разглядеть, но общую картину давала и она. «Противники двинулись, определяем вектор движения», — сообщил Уаров, а Павел прокручивал в голове слова Кунина о том, что если часовые не тронут пришельцев, жители пирамид не будут на них нападать. С точки зрения протопрограммы, они выполнили необходимый минимум и доказали, что имеют право на существование в новом мире, который она хочет создать. И пока эта странная теория подтверждалась. Силы пришельцев, полностью игнорируя заставу, сплошным потоком потянулись по направлению к Владивостоку. Людям бы встать насмерть на перешейке полуострова Муравьёва-Амурского, где не успели возвести неприступные цитадели и глубоко эшелонированную оборону. Но в эту волну все было по-другому. Сегодня человечество собиралось не отсиживаться за стенами укреплений, а конкретно надавать протопрограмме по соплям и по возможности захватить одну из пирамид. Основной целью выбрали П-2, но разветвленная сеть тоннелей, по которой к ней можно добраться, находилась намного дальше перешейка, и поэтому людям необходимо двигаться вперед и двигаться очень быстро. Разгадали ли этот план пришельцы, или протопрограмма выбрала какую-то новую тактику для атаки, было непонятно. Но пришельцы тоже начали быстрое сближение с силами людей. Вертушки, побросав своих более медлительных товарищей, лопастями поднимая тучи пыли, ломанулись вперед. Конечную точку их маршрута можно предугадать, не пользуясь сложными аналитическими инструментами. Они просто и без затей неслись на выдвинувшиеся из Владивостока войска. «Передовая группа вертушек в зоне поражения Кэша», — сообщил Уаров. Ох, и велико же было искушение у Паула отдать команду на обстрел. Кеша обладал не только чудовищным калибром, но и не менее чудовищной дальнобойностью. Пока вертушки не маневрировали, а шли довольно прямолинейно, используя для передвижения трассы и дороги, рассчитывать упреждение, чтобы швырнуть в них увесистую фугасную балланку, можно было даже на калькуляторе. Потери от стрельбы, кеши, сплоченные ряды вертушек понесли бы катастрофические. Но да и минус от обстрела имелся приогромнейший. Вертушки от пирамид рванули не в горном одиночестве. Сверху их прикрывали тучи капель. Залпами из кеши застава могла привлечь их внимание шесть зенитных флотских автоматах на стенах с таким количеством авиации врага и не справились бы. К защите заставы пришлось бы подключаться МКП, и тогда весь план атаки по тоннелям пошел бы на смарку. «Обстрел цели артиллерии запрещаю без моего личного приказа или приказа из штаба, если со мной вдруг пропадёт связь», распорядился Павел. «Вертушек они еще набьют не одну тысячу, а шанс разнести заводы, где их производят, может больше и не представиться» от созерцания наступавших полчищ врагов, Павла отвлекла кипучая деятельность, которую развели инженерные войска людей. Достигнув четырех господствующих высот, стройбаты начали возводить временные укрепления. Они сгружались тягачей панели, из них собирали опалубку для фортификационных сооружений, в них должны будут укрыться орудия, танки и средства ПВО. За тягачами к линии укреплений подъехали грузовики с пузатыми цистернами. Рабочие, протянув от них шланги, заливали опалубку быстро затверливающей пеной. Застывая, этот состав был способен не только останавливать снарядные осколки, но и эффективно поглощать жар от лазерных выстрелов. В целом, укрепления были более чем достойной заменой мешкам с песком. Ударные же силы людей возле вновь возведенной оборонительной линии останавливаться не стали, и бронированной волной катились дальше. они слишком ли они увлекаются?» — забеспокоился Павел, глядя на танковый полк, разворачивающий в широкий фронт, и прикрывающие его фланги батальона МКП. Понятно, что с момента внезапного появления пришельцев люди научились их бить. Но вот так смело, в кавалерийской практической атаке, переть на волну, не слишком ли это опрометчиво? «Дракары! Готовность на взлёт!» Полковник, помня о провале Весенина, начал готовиться к тому, что часовым сейчас придется вытаскивать армейцев из задницы, в которую они упорно лезли. И его мрачные предположения начали сбываться. Прикрывающие вертушки, капли, бросили своих подопечных, устремились вперед. «МКП приготовится к погрузке», — выдержанно произнес Павел, хотя в душе все клокотало от возмущения. Но как можно второй раз понестись на пришельцев в открытую? Генерал что, жизнь совсем ничему не учит? «Третьему тоже грузится?» — с плохо скрываемой радостью спросил Малой, увидев, как машины остальных взводов дружно потопали к транспортникам. «Не торопись, сейчас уточню». Совсем оголять заставу Палу не хотелось. Но масштаб трагедии, готовый вот-вот разыграться, требовал задействовать в спасательной операции все имеющиеся у часовых силы. Надо было посоветоваться с начальством. «Как тебе картинка? Молодцы, да?» — ответил на вызов Павла Ромин. Генерал знал наверняка, за какой картинкой сейчас наблюдал командир заставы. «Какой хрен молодцы!» Павел не смог себя больше сдерживать. «Нам надо сейчас все бросать и лететь этих молодцов спасать!» «Никуда лететь не надо! Смотри шоу не дергайся! — остудил пыл Павла генерал. — Да какое шоу! — Все продумано. Если что-то пойдет не так, я тебе обязательно сообщу. За танкистов не переживай, с ними все в порядке будет. Генерал так и оптимизмом, которого павел абсолютно не разделял. Настолько, что все таки загнал два взвода в транспортные отсеки дракаров. Распоряжение командования — это одно. Но когда бесстрашных танкистов прижмут на открытой местности и начнут из них выбивать дурь, Не приказов из штаба надо будет ждать, а спасать ребят». А негативный сценарий уже начал реализовываться. Нанесущиеся по полю танки начали пикировать с небес серебристые штурмовики. Павел пожалел о том, что заранее не поднял «Валькирий». Хотя два самолета навряд ли смогли бы справиться с сотней юрких дронов протопрограммы. Но отвлечь хотя бы на время их смогли бы, дав шанс танкистам. Однако в следующий момент выяснилось, что танки перед воздушной штурмовкой не так уж и беззащитны. Установленные на башнях автопушки не только вертушки могли рвать на части, и их и хватало, чтобы небо над полем сражения плотно нашпиговать сталью. При этом танкисты исполняли какой-то цирковой номер, не описанный ни в одном учебнике по тактике. Бронированные мастодонды сбивались в круг, но не останавливались, а наоборот продолжали крутиться в бешеном хороводе, и с их башен в воздух уносились потоки огненных трассерных росчерков. Получался как бы ливень, но не из воды, а из огня. И летел этот огненный дождь, вопреки всем законам природы, снизу вверх. Со стороны кольцо из крутящейся техники и палящей бронетехники выглядело диковато. Но Павел заметил, что входящие в крутой пике капли стали чаще промахиваться по несущимся во весь опор танкам. А массированный ответный огонь творил настоящее чудо. Отбитые капли огненными метеоритами падали вниз, унося еще больше мрачной красоты хаоса, развернувшуюся баталию. Также полковник заметил, что прикрывавшие танковую бригаду мкп в это сумасшествие вмешиваться не спешили а лишь изредка постреливали издали дают танкисты жару аж завидно что мы не там от кого от кого а вот от обычно сдержанного капитана павел такого мальчишества не ожидал сам же полковник в этом замесе принимать участие не хотел проблема таких близких огневых контактов заключалась в том что они становились неуправляемыми Танки назад оттянуть уже не выйдет, экипажи будут рубиться до последнего. Либо они противника изничтожат, либо... Как изначально и предполагал Павел, пришельцы таки нашли вариант, как наказать храбрецов. Основные силы пришельцев были еще довольно далекие но, видимо, протопрограмма собрала все разнорозненные патрули вертушек воедино и бросила их на танковое кольцо. Те появились внезапно. Воздушные разведчики, сконцентрированные над выходящими из парамит войсками, их проморгали и с их появлением картина боя резко поменялась. Танки больше не смогли поддерживать идеально выверенную скорость и курс. Заскакивающие на их броню вертушки сломали кольцо. Танки были вынуждены расползаться в стороны, чтобы перекатным огнем зенитных орудий сметать усевшихся на них пришельцев. Сбившиеся с темпа танки начали намного чаще попадать и капли. И так, не отличавшаяся продуманностью схватка, и вовсе превратилась в полный бардак. Только Павел хотел отдать команду на взлет, как на поле боя начало твориться какое-то сумасшествие. Меж начали вздыматься столбы из земли и дыма. Танки-вертушки расстреливала человеческая артиллерия. Павел ни секунды не сомневался, что это так называемый «дружественный огонь». У пришельцев ничего и близко похожего на артиллерию не было. Плотные разрывы снарядов косили и своих, и чужих. «Браво! Красиво придумано!» В эфире раздался хриплый смех старшины. Он так не веселился с того момента, как, отбросив инвалидное кресло, залез в МКП. Что вызвало этот странный приступ радости? То, что сейчас под снарядами-пачками гибнут парни, и тут Павла озарило. А были ли эти парни вообще? Беспилотные танки существовали уже давно. Ими вместо экипажа рулили операторы, сидящие в уютных и безопасных командных центрах, которые находились за десятки километров от поля боя. Конечно, на вооружении в основном стояли обычные, пилотируемые версии бронетехники. Их можно было применять в том случае, если противник использует систему подавления управляющих сигналов. Пирамиды этим самым подавлением и занимались. Но Павел Краемуха слышал о разработках танков-роботов, могущих самостоятельно принимать решения, и от операторов, практически независивших. Проблема с этими роботами была одна. Люди-то на войне часто ошибаются. А от машинного разума тем более стоило ждать промашек. причем промашки эти чаще всего будут трагическими. все таки не велосипедом и управлять будет, а монстром в 60 тонн весом с разнообразными системами вооружения. Напротив пришельцев, да еще вдали от своей пехоты, риски от использования роботов были минимальны. — Да, согласен. Идея бриллиантовая. Расслабьтесь, народ, — успокоил пилотов по рации Пайл. «Наши беспилотники расстреливают». А вместе с роботами гибли сотни вертушек. «Варов, Все, что может добить до точки столкновения с вертушками, пусть лопит из всех стволов!» — отдал приказ Павел. Оказалось, что добивал до необходимой точки только Кеша. Помимо спецбоеприпасов для тоннелей, в его арсенале имелись только обычные фугасные снаряды. Хотя обычными их можно было назвать, лишь прочтя характеристики на бумаге. А вот если увидеть вживую, как этот снаряд спахивает землю, не останется никакого сомнения в их необычности. Детали, что там натворил снаряд Каша на земле, скрыло поднявшееся метров на 200 облака дыма. От двух разведронов, оказавшихся слишком близко, пропал сигнал. Когда ветер стянул поднятую в воздух пыль чуть в сторону, Павел увидел гигантскую воронку. Она была раза в три больше той, которой оставляли снаряды, предназначенные для взлома тоннелей. Это объяснимо, назначение боеприпасов разное. Но как же поразительно выглядела эта разница. Воронка в диаметре получилась больше полусотни метров. Четыре корпуса танка, оказавшиеся в ней, выглядели так, будто их кто-то тщательно пожевал и выплюнул. Останков вертушек вообще не наблюдалось. Их, скорее всего, просто разорвало на части. На одной воронкой симфония тотального разрушения не ограничилась. Большой объем взрывчатки создал мощнейшую ударную волну. Удивительно, как что-то такое невесомое и неосязаемое, как воздух, может сокрушать прочнейшую броневую сталь или не менее прочные корпуса пришельцев. Однако против физики не попрёшь. Доказательства, как же разрушительно, быстро перемещающиеся область высокого давления, в обилии были разбросаны вокруг воронки. Первым же выстрелом Кеша уничтожил процентов 10 сражающихся друг с другом роботов, а по ушам уже резанул второй громоподобный залп. Пришельцы отреагировали на избиение передовой группы ускоренным темпом передвижения основных сил. При взгляде на тактическую карту, у Павла не осталось ни малейшего сомнения в том, что заставу они проигнорируют. «Вылезаем из дракаров! Идем пешим строем!» Павел хотел и дальше как можно меньше привлекать внимание. До определенного момента. А потом, засевший в П-2 программе, уже было сложно игнорировать его Мухтаров.